Глава 906. Не спеши, Сабрадоос. Ван Боуле даже не требовалось угрожать. На глазах Шан Линьцзы он поглотил душу дань Жоу Цзы с помощью жуткого глаза, что спровоцировало рост его культивации. Пленника охватил первобытный ужас. После такого ему вряд ли удастся воскреснуть. Он не понял, как Ван Боуле это сделал. Однако у него всё внутри похолодело, когда от него повеяло странными эманациями. Во взгляде пленённой души остался только страх. «Сабрадос, давай всё обсудим! Не горячись!» — промямлил дрожащий Шан Линьдзе. Он боялся, что ему не дадут шанс высказаться. Стоило ему открыть рот, как Ван Буэлэ схватил его правой рукой, а потом сделал вид, будто собирается бросить на съедение глазу за спиной. «Я абсолютно спокоен. Просто ты мне не нужен живым». «Я могу быть полезен!» — в ужасе воскликнул Шан Линьдзе. «Сабрадос, я признаю тебя своим господином!» «Если вы пообещаете не убивать меня, господин, тогда я помогу открыть безданное кольцо. Могу рассказать о происхождении хранимых внутри предметов, объясню, как ими пользоваться. Пожалуйста, уймите свой гнев, господин, я буду очень полезен!» Тон Шань Линзы был преисполнен смирением и покорности. Похоже, он очень не хотел становиться обедом глаза. Именно это Ван Буэлэ было и нужно. Он специально достал Шань Линзы, чтобы тот мог посмотреть на казнь товарища. После такой наглядной демонстрации отпадёт необходимость в допросе. Эта тактика оказалась на удивление эффективной. Шань Линдзе сразу же признал его своим господином, а Ван Боуэлэ в очередной раз восхитился собственной хитрости. Для виду он нахмырился и с сомнением посмотрел на пленника, словно размышлял, стоил ли тот хлопот. Шань Линдзе догадывался, что Ван Боуэлэ сделал это специально, чтобы ещё больше его напугать. Вот только сделать с этим он ничего не мог. Чтобы немного втереться к Ван Боуэлэ в доверие, И ему пришлось стягнуть зубы и поделиться с ним ценной информацией. Господин в древних руинах и нашёл бездонное кольцо с тремя предметами внутри: бумажным человеком, одной из девяти копий галактического лука и бутылочка для загадывания желаний. Ван Боле внимательно посмотрел на Шан Линзы. Тот почувствовал облегчение, тем не менее, сейчас не стоило расслабляться. Происхождение бумажного человека та ещё загадка. Многие годы я изучал древние тексты, попытки узнать про него побольше. Полагаю, он как-то связан с легендарным кладбищем звёзд. Согласно легенде, во время каждого открытия кладбища звёзд в путь отправляется несколько кораблей. Они собирают людей, чтобы отвезти их на кладбище звёзд. Никто не знает, где оно находится. Сами корабли тоже особенные, только люди, обладающие мандатом, могут их видеть. Для остальных эти лодки невидимы. В легенде упоминается, что рядовыми кораблей кладбища звёзд выступают бумажные люди. Из этого я за это вы сделал вывод, что бумажный человек в конце в прошлом был рулевым одного из тех кораблей. По непонятной причине он не вернулся на кладбище. На этом моменте Шэн Лин Зэу молча и люболепно посмотрел на Ван Бола. Очевидно, он хотел, чтобы тот дал ему какие-то гарантии безопасности. Если ему на словах пообещать не убивать его, то он был готов принять даже такое. Заставить Ван Бола дать клятву вряд ли получится. С другой стороны, обычное обещание можно легко нарушить. К сожалению, на больше рассчитывать не приходилось, да и нет никакого смысла скрывать информацию о предметах в бездонном кольце. Раз он смог это выяснить, это было не таким уж большим секретом. Часть он вычитал в древних текстах, остальное понял самостоятельно. Рано или поздно Ван Буэлэ сам всё узнает. Попытка выторговать себе свободу за эти сведения могла плохо для него закончиться. Вопреки ожиданиям, он решил рассказать всё, чтобы получить хоть какой-то шанс на выживание. Отсюда и такая покорность, ведь он и вправду боялся его. Шань Линзы принял верное решение. Попытаясь он использовать имеющуюся у него информацию, чтобы шантажировать Ван Боле, то тот бы просто-напросто провёл поиск души после достижения стадии планеты. Причём тогда его уже не будет волновать, переживёт ли пленник эту процедуру. То, что Шань Линзы пошёл на сотрудничество и избавил Ван Боле от лишних хлопот. После рассказа пленника Ван Боле пока не стал ничего говорить, его история частично подтвердила то, что он знал о корабле-призраке. Мои догадки оказались верны. Поражённо понял Ван Боле. Внезапно он посмотрел в направление, где находилась цивилизация Божественное Око. Может ли такое быть, что корабль-призрак направлялся к цивилизации Божественное Око? Потому что у императорской семьи есть мандат. Ранее Яман говорила, что мандат, похоже, неразрывно связан с линией крови отпрысков первого императора. Чужакам сложно отобрать его. И императорская семья может добровольно отдать его в момент открытия клада Бесконечных Звёзд. Но выходит, Яман рассказали не всё. Передача мандата происходит не во время открытия кладбища, а после прибытия с звёздной лодки. Так получается. Иван Поволы появились сразу несколько теорий. Ну что, у меня тоже есть мандат? Внезапно подумал он, но сразу же отмахнул сот от этой мысли. Могло показаться, будто он стал частью императорской линии крови, но за это стоило благодарить техников из кошмара. В его жилах не было ни капли крови первого императора. Между ними и императорской семьёй не было настоящего родства, поэтому у него просто не мог появиться мандат. Ничего не случится, если... Ван Буэлла прищурился. Поведение бумажного человека показалось ему странным. Ему сразу вспомнилось, как бумажный человек как будто бы специально привёл к нему Шэнь Линь Зы и Дань Чжоу Цзы, да и его странное поведение после использования. Все эти факты складывались в любопытную картину. Пока у него не было всей информации, но он явно был на верном пути... Наконец он в нафь посмотрел на душу Шан Линь-Зе. Коротко кивнув, он спокойно сказал. «Если ты ещё что-то знаешь про бумажного человека, выкладывай. Расскажешь всё, что знаешь, и я буду милосерден». Не на это надеялся Шан Линь-Зе, но в его положении на многое рассчитывать не приходилось. «Господин, я не стал гневить бумажного человека, поэтому про него мне больше нечего рассказать», — честно признался он. «Однако я могу рассказать про другие предметы в кольце». Шань Линзэ немного занервничал. По какой-то причине Ван Буэлэ очень заинтересовался бумажным человеком. На эту тему ему было нечего сказать, поэтому он испугался, что его новый господин может рассердиться. Вот почему он поспешил сменить тему. «Сила Лука поистине грандиозная. Господин, у этого оружия особенная история. За годы мне удалось подтвердить, что это действительно одна из девяти легендарных копий Великого Галактического Лука Бесконечного Даодомена». «Галактического Лука?» Переспросил Иван Бовол, покачиваясь на кольцо. Оба плеча Лука, насколько он помнил, были украшены десятью сферами, похожими на звёзды. Оружие выглядело поистине величественно. Сегодня он узнал его название. Именно так, господин. Это действительная имитация галактического лука. В бесконечном дау-домене существует 10 величайших сокровищ звёздного домена. Они очень известны, шесть имеют владельцев, где находятся оставшиеся четыре, никто не знает. Про них многие годы никто ничего не слышал. В эту десятку входит галактический лук. Шан Линьзы так старался угодить Ван Буэлэ, что таратурил без остановки. Настоящий галактический лук украшен 30 тысячами звёзд. Стоит взять его в руку, начнут гаснуть звёздные системы. Будут низвергнуты естественные магические законы. Его сила неописуема. Грандмастер по переплавке артефактов, опираясь на обрывочную информацию, создал 10 имитаций. Это стало делом всей его жизни. Каждая копия украшена десятью звёздами, им очень и очень далеко до оригинала, однако любой практик стадии Вечной Звезды мечтает завладеть таким оружием. Сказав это, Шань Линзе осторожно посмотрел на Ван Була.